Глава 2. Император Полет в невесомости, да еще с отключенными системами жизнеобеспечения, завораживал. Вокруг раскинулся открытый космос в свете голубой звезды, освещавший своими лучами все вокруг. Огромный пояс астероидов переливался различными красками, отраженных лучей и масштабностью на месте космической катастрофы, случившейся в этой системе несколько тысяч лет назад. По меркам космоса это очень мало, и орбиты астероидов этого пояса были весьма нестабильны, постоянно сталкиваясь и меняя траекторию. Повстанцы разбросали в поясе множество следящих станций, которые отслеживали и при необходимости корректировали полет отдельных групп астероидов, угрожавших станции. Для подготовки операции пришлось задействовать кластер Искинов для расчета нужных нам параметров вхождения в этот пояс и безопасного перемещения в нем. Полчаса полета, и вот тело Богомола резким толчком приземляется на поверхности станции. В то время как специальный прибор подавляет систему обнаружения. Члены отряда уже разместили на корпусе станции специальные глушилки и начали взлом системы безопасности. Я же запустил своих дроидов-разведчиков, которые проникли через технический шлюз, взломав его. Сама станция была очень большая и имела вид неправильного шара, внешне отличаемого от окружающих астероидов проникли внутрь через два технических люка для выхода ремонтных дроидов и сразу столкнулись с первыми трудностями. Технический коридор был очень узким для богомолов, и первый жизник застрял в нем, поэтому пришлось оставить их снаружи до тех пор, пока наш штатный взломщик не взломает внешний грузовой люк, так, чтобы о его открытии не стало известно на самой станции. Мои разведчики уже разбежались по окружающим туннелям, собирая необходимую информацию, а мы постепенно продвигались вперед. Тут в мой радиус обнаружения попали двое людей, скрывающихся в одном из технических ниш. «Внимание! Браво! Один! Впереди и справа! Два объекта! Не могу идентифицировать!» — сообщила капитану, командующему нашим отрядом. «Чемпион! Вас услышал! Группа выслана на перехват! Ждем!» Пришел от него ответ. Пять минут мы замерли там, где нас застал приказ. Мой позывной был в честь моей победы над гвардейцем королевы, и меня так называли очень часто. «Чемпион! Объект обезвреженный! Влюбленная парочка уединилась! Сейчас ведем экспресс-допрос. Жаль, псионы остались снаружи. Придется колоть химией», — отчитался капитан. Перед другими он так и не отчитывался, а меня считал кем-то особенным и старался вести себя со мной как с равным. Раз применяют химию, значит, эти пленники уже не жильцы. После химии никто не выживает, да и нейросеть сразу выходит из строя. Ждем еще пять минут, и приходит сигнал на планшет с обозначением нужных нам целей. Три лаборатории, и одна из них подсвечивается более ярко, а значит, начать придется с нее. Расположена она в самом центре станции, добраться туда будет непросто. Следом приходит план станции с техническими службами, затем еще один с летными палубами и казармами. Это значит, что один из парочки пойман на нами — техник, второй — летчик, что довольно неплохо. Хорошо, что тревогу пока не объявили, иначе спокойно допрашивать нам не дали бы. Взлом планшетов пленников дал нужную информацию, и по отряду тоже разослали приказы для каждой из групп с кодами доступа. Техник помог нам запустить интоксикоидов внутри станции и выдал основные линии снабжения систем противокосмической обороны. У них, конечно, есть свои источники питания, но на полноценный бой их не хватит, поэтому возможность произвести диверсию нам на руку. В течение 15 минут мы занимаем внушительную часть наружного корпуса станции — переподчиняя или отключая узловые точки системы обороны. Пока план штурма идет по плану и даже с опережением. Но понятно, что долго так продолжаться не будет, поэтому подходы к нужному сектору мы минируем и устанавливаем временные огневые точки. Против штурмовиков они долго не выдержат, а вот ополчение задержат надолго. Капитан отправляет сигнал об обезвреживании участка обороны станции, и это говорит о начале общего штурма. Он также пройдет в несколько этапов. К нам вышлет небольшой отряд десантников, а следом пойдут основные отряды в несколько волн. Мы затаились в оборудованных нишах, ожидая противника. Странные чувства. Эти люди ничего не сделали плохого ни для меня, ни для колонии. Наоборот, они пытаются выжить и, вероятно, разрабатывают оружие против антоксикоидов, а я собираюсь убить их. Ощущение не лучшее, но мою хандру тут же убирает нейросеть, и мне это опять не нравится». Я хочу быть собой, быть человеком, а не марионеткой нейросети, которая сама решает, когда регулировать мои эмоции, управляет моими чувствами, усиливая или подавляя их. С одной стороны, это правильно, особенно в бою. Там не должно быть сомнений. Но что в таком случае во мне останется от человека? Не превращусь ли я в безвольного робота, живущего по заложенной кем-то программе? «Внимание! Замечена группа техников сопровождения ремонтных дроидов. Всем приготовиться!» Произнес голос капитана в наушниках: Я вывел на лицевой щиток показания с камер. Пять техников очень спешили в наш сектор, и их сопровождали три ремонтных дроида. Вот последние и были проблемой. Псион справится с техниками, а дроидов подчинить не удастся. Если их уничтожить, на диспетчерский пульт придет сигнал об опасности, поэтому пробуем их задержать. Как только группа вошла в подконтрольный нам сектор. Гвардейцы взял под свой контроль техников, которые резко остановились, замерев, а потом принялись разбирать силовой щит, расположенный рядом. Диспетчер начал с ними вести переговоры, а те что-то отвечали ему в ответ. «Нам нужно тянуть время как можно дольше, ведь так повышаются наши шансы на выживание. В принципе, мы уже выполнили главную задачу и ослабили оборону станции, что сильно облегчит ее захват». 8 минут техники водили за нас диспетчеров, пока те не подняли тревогу, отправив в наш сектор отделение собственной безопасности, намереваясь произвести их арест или заставить выполнить полученную задачу. Сами безопасники нам были не страшны, так как одеты были в легкие скафандры, а вот два боевых дроида, сопровождавшие их, являлись серьезной проблемой, и отключить их, как это сделали с ремонтными дроидами, никто не сможет. Поэтому... Как только они достигли ремонтников, мы подорвали первую мину, взорвав и ремонтников, и боевых дроидов, которые сгорели в плазменной вспышке. Одновременно с этим мои дроиды-разведчики-диверсанты провели мини-диверсии в разных участках станции, имитируя нарушение внешнего контрабезопасности и распыляя силы защитников. По всей станции сработал сигнал тревоги и стали блокироваться основные коридоры и переходы между уровнями. Автоматические турели выскочили из потолочных креплений и активировались. Мы не предпринимали никаких активных действий в то время, как мои диверсанты имитировали проникновение на разных уровнях. По камерам, к которым удалось подключиться, были видны суета и беготня. Одновременно с этим наружные системы противокосмической обороны вступили в бой с первыми десантными ботами, атаковавшими станцию. При этом первая волна состояла на 90% из имитаторов. Их сопровождали штурмовые истребители и торпедоносцы с малыми торпедами, которые должны вывести оборону станции с троя, не нанеся ей серьезного урона. Корпус завибрировал, приняв первые подарки с нашей стороны, и мы приготовились отражать первую атаку подходящих групп противника. Первыми до нас добрались дежурные войска в легкой броне и без серьезной огневой поддержки, ведь пяток легких роботов можно не считать. Их уничтожили слитным залпом, не дав возможности оказать сопротивление. И уже через пару минут в наш сектор направляются внушительные силы. Первая волна насчитывает около пары сотен солдат и ополченцев в слабой броне. Они идут сразу по нескольким направлениям. Их встречает первый уровень нашей обороны, который мы успели создать. Десантники с легкостью уничтожают солдат противника с одного выстрела, так как легкой и средней броне не могут сопротивляться мощным штурмовым винтовкам. Сразу за первой волной идет вторая. Тут уже присутствует множество боевых дроидов и солдат противобордажной обороны. Они лучше вооружены и имеют лучшую защиту, да и обучены для борьбы с диверсантами. Только мы сейчас не нападаем, а держим оборону до прилета наших сил. Дроиды являются серьезной помехой, и их не так просто уничтожить, поэтому у нас появляются первые потери среди спецназа. Но потери противника многократно превосходят наши, и они не могут продвинуться дальше нескольких десятков метров. Вот станцию сотрясает еще несколько мощных взрывов, и появляется табло в 15 минут до подхода первых десантных ботов. Ситуация меняется, когда появляется элита местных сил. Тяжелые скафандры с отличным вооружением и тяжелые штурмовые дроиды. Они сметают наш первый заслон вместе с переносными турелями. Плазменные орудия уничтожают прямой наводкой, используют для прикрытия плазменные щиты. Дожидаюсь, когда основные силы втянутся внутрь нашей зоны и активирую второй и третий минные кластеры, которые просто уничтожают основные коридоры, ведущие к нам. Сразу после этого на нас переключаются все свободные солдаты противника, атакуя по всем уровням станции. Сложность обороны заключается в необходимости удерживать оборону не в отдельно взятом коридоре или даже уровне, а на всей плоскости уровней. Поток атакующих просто огромен. Если центральный уровень, с которого мы проникли, удержать удается без особых проблем, то вот с верхнего уровня происходит прорыв нашей обороны, и отряд там, находящийся, встречается с элитными войсками. Завязывается рукопашный бой, и мне приходится отправить все имеющие резервные дроиды на помощь им». Защитники станции, видят успех в этом направлении, усиливают свой напор, стараясь обойти нас и добраться до поверхности станции, чтобы активировать оборонительные сооружения и уничтожить десант, летящий к нам на помощь. Они не знают, что все установки заминированы, и в любом случае активировать быстро их не удастся. У меня создается угроза окружения и выхода защитников в тыл. Все это отслеживаю через множество камер, расположенных по занятым нами секторам. Вот интоксикоиды вмешались в схватку, внезапно появившись на арене боя, внося смертельный хаос в ряды противника. Паника при виде бронированных чудовищ, с легкостью пробивающих любую броню и выдерживающих несколько попаданий из плазменных винтовок на свои хитиновые доспехи, переливающиеся золотыми узорами. Гвардейцы-королевы были хороши собой своим появлением. Они сразу уничтожали десятки нападавших, останавливая и обращая их в бегство. Страх перед чуждой людям расы наполнял их разум. Я чувствовал их страх перед неизвестным и непосредственно перед насекомыми. Но противник был не так прост, как могло показаться. Пока основные силы отвлекали нас, с нижнего уровня произошел прорыв отряда в тяжелых доспехах, и мне пришлось развернуться, чтобы встретить их самому. Первых трех штурмовиков, встречая мини-гранатами, точно бросив их с небольшой задержкой в проплавленный пол. Следом срываюсь с места и бросаюсь в образованный провал, включая увеличенный десантный нож с ионным резаком на режущей кромке. Подарок интоксикоидов светится слабым зеленоватым светом, и когда приземляюсь на пол нижнего яруса, с легкостью вскрывает броню противника. Три взмаха и еще три штурмовика падают замертво, а я уже бросаюсь вперед к столпившимся защитникам. Три попадания с плазменной винтовки не останавливают меня, да и броня пока выдерживает — Мир перед глазами мигает, раскрашивая его красными-зелеными линиями, включая мне боевой режим и давая мне возможность расправиться с противником, которых скопилось в коридоре несколько десятков. Бросок влево, пропускаю мимо шесть выстрелов, прыжок на стену и толчком врезаюсь в строй солдат, облаченных в тяжелые доспехи. Они очень неповоротливы. Мое собственное время разогнано до предела — и шансов справиться со мной нет никакого. Два взмаха и два трупа, которые еще до этого не осознали, начинают медленно падать. А я уже несусь вперед, орудуя да ножом направо и налево. В меня практически не стреляют, боясь попасть в своих. Ну, а я просто убиваю, безжалостно нанося смертельные раны, отрубая руки, ноги и головы, вспарывая прочнейшую броню, как мягкое тело фрукта. Четыре сотни человек меньше, чем за секунду, превращаются в еще живые куски мяса, жить которым осталось несколько секунд. В самом конце приходится задержаться и спрятаться от автоматической турели за спиной последнего из защитников, стоящего с отрубленными руками вспоротым животом. Нахлынувший отвращение и панику гасит вмешательство нейросети. И впервые я благодарен за это. Ведь то, что я сделал, нельзя назвать сражением. Это было избиение младенцев. У них изначально не было никаких шансов. Нейросеть развила мое тело до невероятных мощностей и способностей. Теперь я понимаю, что на человека похож лишь внешний. Настоящая машина для убийства, холодная, безжалостная и смертельно опасная. Мир перед глазами мигнул, возвращая меня в реальное время, и немного покачнулся, точнее, меня немного повело в сторону от такого резкого перехода. Сердце колотится с неимоверной скоростью, а дыхание не успевает прогнать воздух через легкие, чтобы снабдить их кислородом. В плечо вонзается цигла автодоктора, впрыскивая коктейль стимуляторов, посчитав такие нагрузки излишне опасными для организма. Меня шатает, но паники нет. Чёртова нейросеть полностью контролирует мои эмоции, а значит, нужно двигаться вперед. Мои способности показывают группу живых, спрятавшихся в следующем коридоре, и нужно устранить угрозу с их стороны. Вздохнув полной грудью, я срываюсь с места и бросаюсь в их сторону. Секретная база. Альфа Центавра. Император. Мой сон прервался нестерпимой болью. Боль. Она была повсюду, наполняя мое тело и заставляя обратить на нее внимание. Вырывая разум из чертогов космоса, собирая крупицы разума воедино и пробуждая меня к жизни. Боль! Она наполнила меня до краев и вырвалась за пределы моего сознания, заставив меня закричать, и, что удивительно, крик раздается в моих ушах. Смерть! Что случилось? Почему я чувствую эту адскую выматывающую боль? Почему я до сих пор жив? Мысли возникли в моем сознании, пробуждая меня, растапливая холодный кисель объятий смерти и выводя меня из забытия, в котором я находился бесконечное количество времени. Империя пала. Я проиграл эту битву. Моих сил не хватило, чтобы побороть этого противника, скрывающегося за спинами интоксикоидов. Арахниды. Вот истинные правители Вселенной. Они добились своего и уничтожили нас лапами интоксикоидов. Но как же мои проекты по спасению человечества? Они должны быть реализованы любой ценой, и если я еще жив, значит, я обязан стать и закончить начатое. Должен завершить свои проекты, и раз я мыслю, значит, должен подняться и начать действовать. Если потребуется, активирую жезл еще раз. Что такое моя жизнь в глобальном смысле? Песчинка на фоне всего человечества и не такая высокая цена за выживание всей расы. «Нужно заставить себя очнуться, разлепить этим мерзкие щупальца страха и дать им еще один бой. Я отвечаю за тех, кому присягнул служить. Да я ведь император, последний император, который должен остановить орды арахнидов любой ценой». Боль начала усиливаться, хотя терпеть ее уже не мог. Она прожигала все мое тело от кончика пальцев до последнего участка мозга. Потеря сознания и снова пробуждение — Только каждый раз темнота куда-то отступает, и перед глазами появляются размытые пятна. Через какое-то время начинаю слышать звуки, а точнее гудения, столь знакомые мне. Медицинская капсула, которая пытается вернуть меня к жизни. И, судя по происходящему, ей это удается. Значит, есть шанс, что меня вернут к жизни, хотя до этого ученые заявляли, что шансов у меня нет. Современная медицина не способна остановить разрушение моего тела. Боль в левой а затем мы в правой руке, сообщили мне, что руки мои восстанавливаются, а значит, процесс идет в правильном направлении. Еще очень много раз я терял сознание и возвращался к жизни, практически умерев. Все внутренности у меня жгло нестерпимым огнем, но тело еще не подчинялось мне. На каком-то этапе своего оживления понял, что пропала связь с нейросетью древних, которая была у меня встроена еще с момента моего попадания в этот мир. Воспоминания, что я попал из другого мира, вернули меня к моей родной планете и к тому моменту, когда я отправил колонистов заселять ее. Временная петля, которую я создал, заставив стать прародителем всего человечества и в то же время являясь ее потомком. Это не укладывается в моей голове до сих пор, порождая немыслимое количество вопросов к происходящему и к тайне, кто такие на самом деле эти древние, оставившие нам такое наследие. Неужели они смогли повернуть время вспять и создали этот парадокс или это нормальное состояние Вселенной? Тут не разобраться без ученых. Но сейчас этот вопрос можно отставить в сторону. Нужно решить, как разобраться с угрозой. Раз я жив, или меня смогли оживить, значит, нужно придумать новый план действий. Немаловажно понять, сколько я провалялся без сознания и в каком состоянии находятся мои проекты по спасению человечества. Как там мои наследники и жены, смогли ли они создать новые колонии в других галактиках? Боль начала стихать, наполняя мое тело жизнью. Глаза уже распознали крышку медицинской капсулы, в которой я лежал, и мерное жужжание внутренних устройств, проводивших мое оживление. Скоро она откроется, я смогу вздохнуть полной грудью. А пока капсула наполнена какой-то жидкостью, что довольно необычно, или я проснулся раньше, чем положено? Или это новая технология, о которой ничего не знал до этого?